«Если это сделали не они, тогда кто? У вас есть какие-нибудь улики?» «Только то, о чем я упомянул в заявлении для прессы. Единственные отпечатки, которые нам удалось обнаружить, принадлежат убитой девочке. Убийца ничего не трогал ни в доме, ни в отеле Или же он, либо она, был в перчатках». Один из собеседников шерифа быстро посмотрел на него. Он либо она? Кто знает. И потом, мне бы не хотелось, чтобы защитники прав женщин чувствовали себя обделенными. Да будет вам. Скажите нам правду, у вас должна быть какая-то теория. Что толку от теории? Шериф допил свой кофе. Капитан Беннинг послал двух своих людей из дорожно-патрульной службы причесать окрестности. Вдруг всплывет что-нибудь необычное. Главным образом они искали место неподалеку, где в тот вечер могла быть припаркована машина. Но они не нашли ни единого следа протектора, который указывал бы на это. Это значит, что убийца, кто бы он ни был, по всей видимости, просто случайно проезжал мимо. — Это означает, что вы не собираетесь его искать? — Вовсе нет, мы продолжаем работать. Шериф поставил свою чашку на блюдце. «А теперь, парни, простите меня, но мне нужен свежий воздух». Здесь эми перестала слушать. Ей было неинтересно знать, заплатит за кофе кто-то один из троиц, или же каждый будет платить сам за себя. В конце концов все трое покинули кафе вместе, и она торопливо доела тушеное мясо, пока то не остыло появился официант чтобы добавить горячего кофе, и исторически перенесла отказ посетительниц от всех видов десерта. Когда Эми расплатилась, оставила Чива и ушла, пирожные остались лежать за стеклом в ожидании нового сеанса разглядывания либо достойных похорон Гостиничный клерк, стоявший за стойкой регистрации, явно не обладал навыками быстрого чтения. Когда я мишла через холл, он все еще изучал глазами последние страницы комикса, шевеля при этом губами, но когда она вошла в лифт, то он, должно быть, поднял голову, потому что она почувствовала, как его глаза уперлись ей в спину, или она просто нервничала. Случайный разговор, подслушанный ею, был неожиданной удачей, но в его деталях ей чудилось что-то дьявольское. Или, скорее, в отсутствии детали. Деталь добавила ее собственного воображения, и теперь оно неотступно кружило возле них. «А, лужа крови! Лужа крови!» Очень легко из этой простой фразы сделать законченную историю, полную кровавых подробностей. Но было ли законченной историей то, что произошло на минувшей неделе? Или это стало продолжением того, что случилось давным-давно? Эмми в одиночестве поднялась на лифте, в одиночестве миновала коридор, открыла дверь своего номера, в котором жила одна. Все это время ее единственными спутниками были вопросы. Включив свет, она присела на стул и сбросила туфли. Интересно, успела ли уж это сделать та усталая официантка внизу? Эмми пожала плечами, оставив этот вопрос. Существовали другие вопросы, которые настоятельно требовали ответа. Вопросы о связях. Где-то в еще нераспакованной сумки лежали материалы и заметки, которые она тщательно собрала и систематизировала. Но какой смысл заглядывать в них в поисках деталей? Сейчас ей требовалось только одно — восстановить связанную цепь событий. Прошло уже больше 30 лет с тех пор, как Норман Бейтс был помещен в больницу штата для душевнобольных преступников, и уже почти 10 лет с того момента, как он убил двух навещавших его монахинь и избежал, чтобы вскоре самому погибнуть от рук парня, которого он подобрал на дороге. Обгоревший труп, найденный в фургоне, который Норман украл у сестер, был ошибочно принят за останки парня, голосовавшего на шоссе, а Бейтса продолжали считать беглецом, находящимся на свободе. Были и другие убийства. Лайла, сестра Мэри Крейн, и ее муж Сэмми Лумис были убиты в в ночь последовавшую за побегом Нормана Бейтса. Его лечащий врач в больнице штата доктор Адам Клейборн предпринял собственные поиски, которые привели его в Голливуд, и как раз должны были начаться съемки фильма о Нормане.